Александр Верт. Молчание. На грани шепота. Анотация. Принц Герримонт родился проклятым. Он маг-аграф, и никто по-настоящему не знает, что это значит. Никто не даст ему ответов, и даже хранитель его силы создан лишь для того, чтобы запутать его еще больше. Двадцать лет он просидел в заперти в своей башне, потому что магия его была нестабильна. И вот, наконец, появился при дворе как наследник. И это вопрос не политики, а судьбы всего мира. Важно. Любовная линия есть, но она на втором плане. Молчание. У семи пороков есть семь печалей, каждая из которых открывает дверь своему пороку, но стоит ли входить в эту дверь, мы решаем сами.